Глава десятая. Лиза шагала вперед, ее одолевали невеселые мысли, которые подпортили вкус победы над Тарасом, ведь автомат у него забрать так и не удалось. Она несколько раз порывалась вернуться, раздумывая, как можно все так обстряпать, чтобы завладеть оружием, но каждый раз отбрасывала безумные идеи и продолжала шагать в сторону горы. Бородач близко к себе явно не подпустит, местность вокруг него открытая и хорошо простреливается. Можно, конечно, попытаться забраться на пригорок и попробовать забросать его камнями, но затеи очень рисковые. В ответ она получит автоматную очередь, а камнем-то еще умудриться попасть надо. Так себе план. Она, конечно, занималась каким-никаким спортом, как все это называла Софа. Но вот суперспособностей за собой пока не замечала и в превратиться не могла. Значит, и план должен быть не для супергероев, а для земной девушки – измотанный этим страшным походом. Вот если дождаться ночи, но нет у нее столько времени, уйдет археолог, и где его потом искать? Девушка уже и сейчас опасалась окончательно потерять диверсантов из виду. «Сама не верю», — подумала она. «Больше всего на свете сейчас мне хочется встречи с одним из самых опасных людей на Земле. Никогда бы не подумала, что у меня будут такие желания». Бородач успел вызвать помощь, просил отправить молодого, то есть Диму. Это получается, что он уже вышел ей навстречу. Лиза схватилась за рукоять висевшего на поясе ножа, прокручивая в голове недавние события. Получается, что этот ублюдок специально замутил этот походный роман Софии, чтобы отвлечь ее. Чтобы держать нас под контролем, и мы не лезли куда не надо, пока его дружки ночью собирали закладки. Можно сказать, за нашими спинами. Вот тварь, он такой же, как они, ничуть не лучше. Пройдя еще несколько сотен метров, Лиза решила свернуть в лес. По тропе идти опасно, можно напороться на молодого. Наверняка он уже вооружен. Местность стала относительно пологой, будто она спустилась вниз. Лиза хотела пройти незамеченной. Пусть Дима найдет бородача. Он долго будет с ним возиться, его они так-то легко высвободить». Если даже у него получится вытащить его ногу, то сам Тарас станет для него серьезной обузой. Это явно задержит Диму, и она сможет расправиться с Тарасом, ведь он там сейчас один. Легко сказать расправиться, но как это сделать, она совсем не представляла. Но была готова отчаянно кинуться на него с ножом в открытую, если не придумает другого плана. «Нет, конечно, так нельзя», — твердила она себе, — «нужно хитростью». Я не имею права на ошибку, слишком высока ставка. Черт, еще как назло, вокруг совсем нет туристов, и не у кого попросить помощи. Этот маршрут не пользуется популярностью, и не зря. Здесь есть опасные участки. Впереди раскинулась долина каменных валунов продолговатой формы, будто кто-то рассыпал гигантский рис, зерна которого были размером с табуреты и больше. Несмотря на вечерний час, солнце заметно припекало, Хотелось скинуть пропитанную потом и кровью рубашку. Тропа здесь утонула в камнях, приходилось перескакивать с камня на камень и балансировать. Лиза скакала, как дикая козочка, ловко преодолевая природные препятствия. Прыжок, еще прыжок, чуть не упала, покачнулась, но, выставив руки в сторону, удержалась. Снова прыжок, и нога ее вдруг соскользнула. Что такое? На одном из камней сидела огромная улитка. Лиза сама не заметила, как наступила на нее. В отместку улитка ответила подлянкой. Раздавленная, превратившись в сплошную слизь, сбросила ногу у человека с камня. «Ай!» — вскрикнула девушка, беспомощно взмахнув руками, и завалилась на валуны. Из глаз сыпанули искры, хоть и успела сгруппироваться, но все-таки немного приложилась лбом и щекой ошершавую твердь. «Только бы ничего не сломать, только бы остаться целой!» Бормотала она, расстелившись на камнях и тревожно себя ощупывая. Осторожно приподнялась на локти, ноги руки шевелются, вроде все нормально, только левый глаз заливает что-то теплое. Лиза провела рукой по глазу, пальцы окрасились в красный цвет. Вот черт, лоб просекла. Кровь между тем и не думала останавливаться, будто просенка зарезали, окрасила огромный валун под девушкой багровым пятном. Камень обветренной поверхностью пытался впитать кровь, будто хотела ее испить, но у него ничего не вышло. Лиза приподнялась на руках, приходя в себя. Впереди вспорхнула встревоженная птица. Кто ее мог спугнуть? Девушка выглянула из-за волна и замерла. Там, примерно в полусотне метров, впереди маячила знакомая фигура. Пробиралась прямо к ней, человек пока особо не спешил. Он явно ее не заметил и старательно смотрел себе под ноги. Первой мыслью было спрятаться, юркнуть между камнями, затеряться или добраться до леса и уйти под покров деревьев. Но в голову вдруг пришел другой план. А что если... Не этот безумие. Времени на обдумывание мало, и Лиза решила рискнуть. Она растерла кровь по лицу и легла на камень, прижавшись окровавленной щекой к горячей тверди. Распласталась, будто неживая, со стороны выглядела так, будто упала и разбилась. Под головой красноречиво расплывалось красное пятно, левая часть лица тоже в крови. Она замерла и, затаив дыхание, стала ждать. Человек приближался с каждым шагом, вот уже слышно шуршание ботинок по камням, вот уже доносится его сопение. Дима перескакивал с камня на камень, не так резво, как Лиза. Высокий рост не позволял ему слажно балансировать. Приходилось чуть сгибать колени, чтобы перенести центр тяжести пониже. Неподвижное тело Лизы он увидел в последний момент, когда чутился почти возле нее. Она вдруг возникла перед его взором вся, раскинувшись на серых камнях безвольной тряпичной куклы. Дима сначала вздрогнул от неожиданности, замер на мгновение. А после схватился за пистолет, вытащил его из-под распущенной рубахи. Он направил пистолет на девушку, раздумывая, что делать дальше, но все выглядело так, будто она не живая, или, по крайней мере, получила тяжелую травму. Вон сколько кровище натекло, лежит вниз лицом, не видно, дышит или нет. Ноги как-то вывернуты, одна рука под ней, вторая откинута в сторону. Дима вытер рукавом пота, облизал пересохшие губы и убрал пистолет в скрытую кубуру под рубаху. Подобравшись ближе к девушке, он присел рядом на корточки и протянул руку, намереваясь перевернуть тело и проверить. Осторожно потянул за плечо, уже морщился, ожидая увидеть вместо лица кровавое месиво. Как вдруг Лиза резко развернулась и схватила его левой рукой за рубаху, рванув к себе, а правой выбросила откуда-то из-под себя огромный нож. И вот уже острие уткнулось ему в горло, кольнуло так, что проткнуло кожу. — Дернешься? Убью! — зло процедила Лиза. От такого голоса, несмотря на жару, у парня пробежал по спине холод. Он завороженно смотрел в глаза девушки, в которых сверкала тихая ярость. Сразу ясно, что не шутит. Стоит ей лишь чуть сильнее надавить на нож и... — Постой! — взмолился он, выставив вперед открытые ладони. — показывая, что безоружен. Я хотел помочь. Я думал, ты расшиблась. А ты уже и обрадовался». Лиза привстала, ее окровавленное лицо еще больше пугало парня. «Где археолог?» «На той сопке», — махнул рукой вдаль Дима. «А где Тарас? Что ты с ним сделала?» «А ты как думаешь?» Зло усмехнулась Лиза. «Он выбыл из вашей чертовой игры навсегда». «Кто ты такая?» Изумился парень и вдруг жалобно заблеял. «Прошу, только не убивай. У меня мама. Я все сделаю, что скажешь. Только не убивай». И стало еще противнее. «Заткнись!» — оборвала его стена не Лиза. «Что там у тебя? Пистолет? Давай сюда!» Лиза не отпускала нож, все сильнее прижимая его к горлу так, что парню даже страшно стало шевельнуться или вздохнуть. «Аккуратно давай двумя пальцами и без глупостей!» «Если у меня рука дрогнет, отправишься вслед за Гошей и Тарасом». «Да, да», — лепетал Дима, — «вот, возьми». Он полез рукой под рубаху, как приказала Лиза, ухватил пистолет двумя пальцами и протянул его ей. Чтобы взять оружие, девушке пришлось отпустить левую руку. Она подхватила пистолет, но в тот же момент получила удар по руке с ножом. Рука беспомощно отлетела в сторону, а из второй выпал пистолет. «Ах ты!» — Лиза замахнулась ножом, но тут же получила толчок в грудь. Не устояла на неудобном покатом камня и завалилась на спину, падая выставила назад руки, чтобы не расшибиться. Ухватилась за камень, но нож при этом выпал и улетел куда-то вниз, в щель между валунами. «Бах!» — грянул выстрел. Пуля щелкнула по камню рядом с ухом. Лиза почувствовала, как волосы обдала горячей волной воздуха. Это Дима успел подобрать пистолет и теперь держал ее на мушке. «Не двигайся!» В его голосе скрежетнул металл. Теперь он совсем не был похож на напуганного юнца, что еще минуту назад умоляла пощадь. Лиза скрипнула зубами. «Вот сволочь! Притворялся! А я поверила! Дура!» «Встань!» – скомандовал парень. Лиза починилась и скосила взгляд вниз. «Где-то там должен быть нож». «Даже не думай!» — покачал головой Дима, уловив ее движение. «Держи руки, чтобы я видел!» Черное пятнышко дула смотрела Лизи прямо в сердце и будто гипнотизировала, ситуация безвыходная. Девушка кусала губы. «Как же так? Неужели все так глупо закончится?» «Нет, теперь ее очередь играть роль испуганной девочки». «Не стреляй, прошу!» — жалостливо проговорила она, даже в глаза попыталась слез нагнать. — Я не скажу никому про вас, просто отпусти меня. Я знаю, ты не такой, как они. Тебе что-то есть человеческое. — Еще как такой, — недовольно буркнул парень. — Иди туда, — кивнул в сторону леса. Лиза замешкалась, раздумывала, как завладеть пистолетом. Если и прыгнуть вперед, и повиснуть на руке. Но нет, Дима держался чуть на расстоянии от нее, соблюдая безопасную зону. Грамотно держал ее на мошке. Теперь он совсем не казался таким юморным простачком, шутком которого так смеялась София. София, мысли о ней помогли Лизе выдавить слезу. Играть так игра. «Я не сделала тебе ничего плохого», — причитала она. «Отпусти меня, прошу». «Я не могу», — пробурчал парень. «Сука!» — неожиданно выпряла Лиза. Она больше не смогла притворяться. «Вы убили Софию, твари! Ненавижу!» «Я ее не убивал!» — потупил взгляд Дима. «Я...» «Это сделали твои дружки!» — брызгала слюной Лиза. «С твоего молчаливого согласия!» «Признайся, ведь вы и сразу планировали от нас избавиться, как только мы станем не нужны для вашего прикрытия, так? Что молчишь?» «Я не хотел убивать Софию! Не хотел! Нет!» Как заезженная пластинка снова и снова утвердил одну и ту же фразу Дима. «Врешь!» — вскрикнула девушка. А почему тогда не помешал? Она сжала кулаки, готовые броситься на противника, но направленный на нее пистолет ее останавливал. А что я мог? Что? Парень вдруг сорвался и взвизгнул. Я ничего не решаю, я простой техник. Он шумом выдохнул, раздувая щеки и уже тихо добавил. Софии вообще-то мне нравилось, но в следующую секунду он напомнился, что сболтнул лишнего и тут же приказал. «Иди туда, сядь возле этого дерева и вытяни вперед руки!» «Чего?» – не поняла Лиза. «Сядь!» – рявкнул Дима, потрясая пистолетом. «Протяни руки вперед за ствол дерева, я их свяжу, и сними подсумок!» Но сердце отлегло, Лиза немного выдохнула. Судя по всему, он не собирался ее убивать, и на том спасибо. Но если он вернется с Тарасом или ее найдет Ян, ей конец. Хотя за Тарасом он не пойдет, Лиза убедила его в том, что громила мертв. Кажется, он поверил. Девушка подчинилась и обняла сосенку Дима поднял земли под сумок, благоразумно отошел на несколько шагов назад. Отстегнул ремешок с подсумкой и, сделав из него петлю, швырнул Лизе. «Накинь себе на руки и затяни». Лиза продела руки в петлю. «Сильнее затяни», — скомандовал парень, видя, как девушка пытается схитрить. Пришлось подчиниться, затем, держа Лизу на мушке, он подошел к ней, ухватив свободный конец ремня, сильно потянул. Тот врезался в запястье, сковывая руки. А грудью девушка впечатал ствол деревца. Она зашипела от боли в руках, и от разочарования, хорошо еще окровавленную голову успела отвести назад. Парень отложил пистолет и ловко замотал ей запястье, намертво стянув их узлом. Вот так, посиди здесь. «Ты же понимаешь, что Ян меня убьет?» — тихо проговорила Лиза. «Так же, как и мою подругу. Замолчи!» Дима будто отмахивался от очевидного, не желая это обсуждать. «Так же, как и сотни детей», — продолжала нагнетать Лиза, — «убьет!» «Каких еще детей?» — встрепенувшись, нахмурился Дима. Пот-то ты не знаешь!» — хмыкнула Лиза. «Хватит притворяться!» Он хмуро на нее смотрел и молчал. Элиза впечатала низким от гнева и возмущения голосом. «Ваша цель? Школа?» «Нет». Парень отчаянно замотал головой. «Ты что несешь?» «Да». Гоша все рассказал, перед тем, как сдохнуть. «Нет, не верю. Ян собирался запустить дрон на какой-то военный корабль». «Да, точно. Он стоит в бухте. Военные, на той военной, так?» Он явно чувствовал, что говорит не то, и голос его звучал вовсе неуверенно, а почти жалко. «Ха!» — злухмыльнулась Лиза. «Бедный Дима! Тебя даже не посвятили в детали операции. Ты простой техникой, и твоя задача — собрать смертоносный дрон, который унесет сотни мирных жизней, детских жизней». Она говорила и говорила, как тяжело и одновременно, как легко было сказать вслух все то, что и взорвал ей душу, пока она шла по бесконечным камням. Что она пытается сейчас сделать? Лиза не знала толком, но чувствовала, что должна, обязана говорить. «Ты врешь!» Щеки парня покраснели, а на лбу выступила испарина. «Не веришь?» «Сам спроси у Яна». Она внимательно наблюдала за ним. Дима потер виски и сглотнул. Стоял и соображал. Лиза читала на его лице, что ему ужасно, не хотелось ей верить. Но в глубине души он понимал, что врать ей незачем. Такое вообще трудно придумать. «Ваша цель, 55-я школа!» Продолжала девушка, изменив тон, уже не так жестко и обвиняюще. «Там же дети, Дима. Что ты творишь? У тебя есть дети?» «Вряд ли. А сестра или брат младший?» «Не может быть!» Пробормотал парень и опустился на землю, отрешенно обхватив голову руками и чуть покачиваясь. Я уверял, что наша цель – корабль военный. Ты не такой, как они. Вот тебе и не говорили». Нащупав слабину, Лиза продолжала давить. «Прошу, все еще можно исправить. Отпусти меня, и мы вместе предотвратим этот чудовищный теракт. Этого не должно произойти». Она замолчала на несколько секунд, потом безжалостно добавила. «Как ты сможешь жить после этого? Скажи». Он снова замотал головой, и она не отрывала от него взгляда. «Яна, «Запуск запланирован на завтра, утром». Еле слышно бормотал себе под нос Дима, будто разговаривал сам с собой. «Но что же можно сделать?» Тихо спросила Лиза, точно зная, что он ее услышит, как и голос своей совести. «Если только...» — парень осекся. «Если только выкрасть пульт...» — Лиза кивнула. «Сломай его. Это не так-то просто сделать. Он ударопрочный, влагонепроницаемый». «Отпусти меня, мы выкрадим его вместе. Тогда мне конец. Мы что-нибудь придумаем». «Нет». Дима вдруг тряхнул головой и решительно встал. «Ты врешь!» Голос его сорвался на фальцет. «Ты пудришь мне мозги. Ты манипулируешь мной. Наша цель не школа». Лизу охватила досада. «Это бы упрямство, да на другое дело». «Послушай, я говорю правду». «Неужели?» В глазах Димы сверкнули безумные огоньки. «Все вы так говорите! Нет у вас правды!» «Ты лживая сука! Ты...» «Да пошел ты!» — крикнула Лиза. «Ты настолько труслив, что не хочешь видеть очевидное! У тебя даже не хватило смелости прикончить меня, урод!» Лиза специально нарывалась, пытаясь вывести Диму из себя. На секунду ей вдруг захотелось, чтобы все закончилось здесь и сейчас. Пусть лучше он ее пристрелит. Сидеть вот так, привязанной к дереву, и осознавать, что ничего нельзя сделать, для нее хуже смерти. «Надеюсь, ты сама сдохнешь!» – прошипел Дима и зашагал в направлении горы. Лиза глубоко дышала и думала, думала, не сработало. Неужели все-таки не поверил? Лиза терялась в догадках, хотя сомнения в его голове она смогла посеять. И он не пошел за Тарасом, поверил, что его нет в живых. «Это хорошо!» Если бы он освободил западни за то тот непременно бы ее убил, не колеблясь ни секунды. А может, так было бы лучше? Нет, — замотала головой девушка, будто приказывала сама себе. Должен быть какой-то выход. Она попыталась растянуть петли на запястьях, потянула руки на себя, крутила ими, выворачивала до боли, но тщетно. Ремешок лишь врезался в кожу, оставляя красные кровоподтеки. «Дьявол, что же делать?» Лиза попыталась подняться на ноги, и через несколько попыток ей это удалось. Руки связаны впереди, между ними ствол молодого деревца. Девушка задрала голову и осмотрелась. Вот если бы забраться наверх и отогнуть макушку, но как это сделать со связанными руками? Толстые ветки не дадут ей этого сделать. Но ветки сосны гибкие, можно попытаться. Она подождала, когда Дима скроется из виду и принялась за дело.